Глава 10. Кирилл закрыл книгу, устало прикрыл глаза. Утренние тренировки и плотный обед дали о себе знать. Спустя минуту дыхание выровнялось. Фолиант выпал из расслабленных рук. Кабинет. Кирилл открыл глаза и не удивился, обнаружив себя на диване в знакомой обстановке. Не сосчитать, сколько раз они встречались здесь с Лизой. Сколько часов провели за неспешными беседами, за жаркими спорами, в молчании. За высокой спинкой кресла, которая оказалась развернута от стола, было не разглядеть человека, сидевшего в нем. Лиза? Тишина. Густая, вязкая, обволакивающая. Лиза? Парень встал и широкими шагами направился к креслу. Резко развернул и отпрянул. Не ожидал? Усмехнулась старуха. «Я не запомню ни одного твоего слова!» Кирилл развернулся и подошел к окну. Беспроглядная тьма. Стукнул кулаком по стеклу. «Запомнишь!» Шепот возле уха. Дыхание на щеке. Слишком близко. Как она успела незаметно подойти? Кирилл хотел развернуться, но старуха крепко держала его голову. «Смотри!» У старухи оказались необычайно сильные руки. «Смотри!» Кирилл видел лишь свое отражение. Мутное, нечеткое. Но вдруг черты лица немного изменились. Глаза начала резать, будто он смотрел на яркое солнце. Наконец, удалось сфокусировать взгляд. Мужчина из его снов вечный, как и старуха, персонаж его личных кошмаров. Шрамы на лице руках. Кирилл поднял руку. Отражение повторило его жест. Татуировка. Этого не может быть. Наваждение. Со всей силой ударил по стеклу. Мужчина в отражение помахал ему рукой, кривя рот в знакомой ухмылке. Той, которую каждый день видел в зеркале Кирилл. Это я. Осознание того, что он видит во сне будущего себя, острой болью вспыхнуло в виске. Наконец старуха отпустила его голову. Он смог развернуться. «Да, если сможешь выжить». «Кто ты?» Старуха оскалилась и расхохоталась. Громко. Не переставая смеяться, она легко задевала кончиками пальцев Кирилла по лицу. Удушливая волна гнева легко поднималась вверх по горлу. Он пытался убрать руки старухи, но та начала смеяться громче. Стены кабинета пошли рябью. Смех старухи стал невыносим. Кирилл закрыл уши руками. Давила виски. Казалось, из носа, рта, ушей сейчас хлынет кровь. Он открыл глаза. И вовремя. В дом зашли двое. Рар, а второй... То чувство неконтролируемого гнева легко вернулось вновь. Кирилл почувствовал знакомую дрожь в руках. Улыбка растеклась по его лицу. Он не забыл. Гард. Это имя врезалось в памяти. Тот, кто сломал его нос в первый день. Сейчас все будет по-другому. Сладостная дрожь вновь прошла по телу. Адреналин вскипел в крови. Азарт опьянил разум. Кирилл легко поднялся. Прошлая усталость прошла без следа. Гард молча ухмылялся. «Пойдем!» Рар обратился к Кириллу. Двое стояли друг напротив друга. Рослый, широкоплечий мужчина и худощавый парень. Казалось, исход боя предрешен. Но Кириллу и в голову не пришла такая мысль. Он не думал отступать. Не делал этого раньше. Просто не умел. До последнего вздоха. Кирилл медленно считал про себя. Раз, два, три. Гард нарочито лениво размахнулся правой рукой, но ударил левой. Промах. Великан сощурил глаза, удивился. Слишком ярко отразились эмоции на обветренном лице. 4 5 6 Кирилл мягко присел, Гарта будто хлопнул в ладоши, промахнувшись. 7 8 9 Не вставая, вытянувшись в сторону, опираясь лишь на локти, Кирилл ногами смог пнуть Гарта в колено. На шее противника вздулись вены. На висках определились синие прожилки. Кирилл не глубоко, но медленно дышал. 10, 11 12. Читай противника, учел его Рар. Этот читается слишком легко. Красные глаза. Чем больше в ярость входил гард, тем спокойнее чувствовал себя Кирилл. Гард расстегнул ножны на поясе, откинул. На его лбу выступил пот. Со скоростью, на которой казалось не способны люди с его массой, он бежал на более слабого соперника. Губы изогнулись в презрительной ухмылке. От удара Кирилл легко ушел, уклонившись корпусом назад. Но неожиданная подножка свалила его с ног. Сверху упал гард. Грудь сдавила, помутнела в глазах. Вдруг неожиданно стало легко. Кирилл сел. Завороженно наблюдая за полетом гарда через всю поляну. Материализовался змей, наклонил широкую башку к Кириллу. Раздались свистящие щелкающие звуки. «Спасибо, друг!» Кирилл коснулся рукой чешуйчатой кожи между глаз Рэдди. «Но это мой бой!» «Эх ты, тварь!» Взбешенный великан схватил ножны и отработанным в долгих тренировках легким движением достал кинжал с кортиком. Но широким лезвием. Давай, иди сюда. Змей молниеносно обвил хвостом мужчину, но тот не сопротивлялся. Ухмылка вновь появилась на его лице. Кирилл видел, будто в замедленной съемке. Вот змей медленно поворачивает голову навстречу врагу. Кинжал слишком близко к правому глазу Редди. Гард крепче сжал нож, побелели костяшки пальцев, размахнулся. Нет. Кирил резко взмахнул рукой. Гард с удивлением наблюдал, как морду змея окутало блестящее полупрозрачное одеяло. Миг, и все огромное тело реди оказалось под непробиваемой защитой. Змей небрежно оттолкнул великана. Тот приземлился, стукнулся головой о дерево и обмяк. Кирилл вскочил на ноги и побежал к противнику. Склонился, услышал сдавленный стон, протянул руку. Гард не отказался от предложенной руки и тяжело поднялся на ноги. Старый маг довольно улыбался. Все прошло по его плану. Мужчины прошли в дом. Стол был накрыт. Вместо обычного травяного чая в кувшинах плескалось тягучее красное вино. Рар разлил его по кубкам. Кирилл нехотя взял свой. Запах спиртного невозможно перепутать ни с чем. Он не любил алкоголь. От него шумело в голове, а от выпитого больше одного бокала желудок выворачивало наизнанку. Но этот напиток по консистенции, как густой виноградный сок, оставлял после себя приятный терпкий вкус. Легкая приятная дрожь прошла по организму, вливая в напряженные мышцы расслабление. Кирилл наблюдал за сидевшим напротив него гартом. Нервно дергающаяся жилка у того на виске замерла. На лице расплылась улыбка. «Напиток богов!» Гард посмотрел на Рара. «Где ты взял это вино, Рар? Единственный раз, где я пробовал его, это во дворце у императора. Кстати, об этом!» Старый маг кинул взгляд на ученика. «Покажи ему!» Кирилл понял. Он молча снял закрывающую татуировки ткань. Гард ухмыльнулся. «Маг!» Рар кивнул ему. Не удивил. Обделенные силы никогда не могли путешествовать между мирами. И все? Мак был удивлен. Не такой реакции он ожидал от воина. А что ты хотел услышать, Маг? Хотел, чтобы я потребовал срочно отправить пацана императору? Да пошли они все в бездну. Гард скривился. Что они сделали для мира? Забились в центр материка и сидят как мышки? Я, конечно, недолюбливаю вашего брата, Рар! Но ты здесь, а твои собратья боятся показать нос дальше дворца. Они ищут пути, а здесь погибают люди. Отдаренные всегда ставили себя выше обычных людей. И поэтому, Рар, если мальчишка оказался магом и не сбежал отсюда в первый день к императору, то я встану с ним плечом к плечу против твари бездны. И да помогут нам мертвые боги. Рар с минуту молчал. Наблюдая, как воина прокинул остатки вина в рот и принялся за еду. Он недооценивал его, хотя Тамарт уже лет десять назад приблизил к себе сурового воина. Рар посмеивался над ним, говоря, что все извилины у него не в голове, а на руках. Когда гард напрягал руки, из-под кожи появлялись натянутые тугие бугры вен. Старый маг вновь наполнил кубки. Кирилл закрыл свою ладонью, покачав головой. Говорили, рахтонские змеи не поддаются дрессировке. Гард впервые обратился к ученику мага. «Я его не дрессировал», — легко пожал плечами Кирилл. И уж точно не просил помощи. Кириллу удалось удивить воина. Тот с недоверием смотрел на него. «Это правда», — старый маг улыбнулся. «Ты же знаешь, он здесь всего несколько дней, а ваши пытались выдрессировать змеев десятки лет». безрезультатно. Но как?» Великан отпил из кубка. «Хотя неважно. Всем известно, что они трусливо уползают, когда появляется разлом». Кирилл и сам задумался. Он не удивился помощи змея. Изумление вызвало то, что он создал щит. Это получилось легко. Не отозвалось болью. Не потратило силы организма. Как он смог сделать это? Но придется ждать, пока уйдет гард. Впрочем, воин не думал задерживаться. Встал, протянул руку. «Как тебя называть, маг?» Кирилл пожал протянутую руку гарда. «Щит!» Воин удивленно обернулся на Рара. «Чем меньше людей знает о том, что на границе новоявленный маг, тем лучше, гард!» Воин молча кивнул и вышел. Рар был уверен, что он точно не проболтается. Воин хоть и не блистал умом, но выгоду от парня понимал. Но старый маг обратился к ученику. «Теперь ты убедился, что ты маг?» Кирилл ответил не сразу. Куда больше по душе ему были простые человеческие драки. Такие, где кто ярче проявил силу духа, тот и победил. Магия. При одном слове скривилось лицо. Он бы лучше совершенствовался в постановке ударов. рар боец. Таких он не видел в родном мире. Разве что в боевиках, которые он с удовольствием смотрел по кабельному в родном детдоме. Магия. Да его бы подняли на смех, а его учитель ждет ответ. Кирилл признал рара учителем, признал осознанно, но втайне надеялся, что тот будет учить его драться. Но возможно, маги в этом мире имеют больше вес, чем простые войны. Возможно, если он овладеет ею, Он вознесется над остальными, теми, кому недоступен этот дар. Тогда, да. Лицо Кирилла расслабилось, он принял решение. Я согласен, Рар. Старый маг улыбнулся в ответ. Научишь двигаться так же быстро, как ты. Рар вздохнул. Молодежь. До него еще не дошли простые истины, но он быстро развеет заблуждение ученика. Любой маг превосходит человека в разы потому что владеет силой такой, какая недоступна простым смертным. Разум, знания, развитые до автоматизма навыки, придуманные личные заклинания. Вот главное оружие одаренного. Конечно! Кирилл вздохнул, наблюдая, как его учитель направился к полкам с книгами, и сдал легкий стон, когда Рар с целой стопкой огромных фолиантов направился к нему. Начнем? И Кирилл со вздохом открыл первый том.